Жандармы и плантаторы в ужасе попятились, крестясь и бормоча молитвы. «Слепой разбойник! Суровый судья! Это его люди! Мы погибли!» — неслось со всех сторон. Только один многострадальный пион метнулся вперед и упал на окровавленные колени перед человеком со строгим лицом, который, как видно, предводительствовал людьми слепого разбойника. Из уст пиона полились громкие жалобы и мольбы о справедливости. — А знаешь ли ты, о какой справедливости просишь? — гортанным голосом спросил его предводитель отряда. — Да, о суровой справедливости, — ответил пион, — я знаю, что значит обращаться к суровой справедливости, и все же обращаюсь, потому что жажду справедливости, и дело мое правое. Я. тоже требую суровой справедливости!» — воскликнула Леонсия, сверкая глазами. И тихо добавила, обращаясь к Фрэнсису и Генри, «какова бы ни была эта суровая справедливость!» э -э «Едва ли это будет хуже того, что мы можем ожидать от Тороса и начальника полиции!» Таким же шепотом ответил ей Генри и, смело шагнув вперед, обратился к предводителю отряда. «Я тоже требую суровой справедливости!» Вожак кивнул. «И я тоже», — сначала шепотом, а затем громко заявил Фрэнсис. Жандармам, как видно, было все равно. а плантаторы дали понять, что готовы подчиниться любому приговору, какой соблаговолитом вынести слепой разбойник. Запротестовал только начальник полиции. «Быть может!» «Вы не знаете, кто я?» — Чуванливо спросил он. «Я? Мариано Эрхара Ихос!» Представитель старинного именитого рода, всю жизнь занимающий высокие должностные посты. Я начальник полиции Сан-Антонио, ближайший друг губернатора, доверенное лицо правительства Панамской республики. Я и есть закон. И вообще, в стране нашей существует только один закон и одна справедливость для всей Панамы и для Кордильер тоже. Я протестую против этого закона, который вы тут установили у себя в горах и называете «суровой справедливостью». Я пошлю солдат арестовать вашего слепого разбойника и упрячу его в Сан-Хуан, чтобы срычи склевали там его. — Я бы советовал вам все-таки не забывать, — насмешливо предупредил Торрес, разбушевавшегося начальника полиции, — что вы не в Сан-Антонио, а в дебрях Читана, и у вас здесь нет никакой армии. — Вот эти двое! Нанесли они обиду кому-нибудь из тех, кто взывает сейчас к суровой справедливости? резко спросил вожак. Да, заявил пион, — Они били меня. Все меня били. И вот эти тоже били без всякой причины. У меня рука вся в крови, а тело в ссадинах и кровоподтеках. Я снова прошу защиты и обвиняю этих двух в несправедливости. Вожак кивнул и жестом приказал своим людям разоружить пленных. и приготовиться в путь. «Справедливости? Я тоже требую справедливости, одинаковой для всех!» — крикнул Генри. «А у меня руки связаны за спиной! Пусть тогда всех свяжут, или же развяжут и нас! Ведь связанному идти трудно!» Тень улыбки мелькнула на губах вожака, и он велел своим людям разрезать ремни. Убедительное доказательство того, что жалоба Генри была справедлива. «Ух!» Фрэнсис лукаво посмотрел на Леонсию и Генри. «Если мне не изменяет память, то это к миллион лет тому назад я жил в одном тихом захолустном городишке под названием Нью-Йорк, где мы наивно мнили себя отчаянными головорезами, потому что резались в гольф, воевали с там Манихоллом, как-то раз помогли отправить на электрический стул инспектора полиции и лихо брали прикуп, имея четыре взятки на руках». «Фу ты!» — воскликнул через полчаса Генри, когда они вышли на перевал, с которого открывался вид на панораму вершин. — Фу ты, черт рогатый! Эти длиннорясые парни с ружьями совсем уж не такие дикари. Смотри-ка, Фрэнсис, да у них тут целая система сигнализации. Видишь, вот это дерево, потом вон то большое, на другой стороне ущелья. Посмотри, как у них качаются ветки. —